С вами погубил бы я всякую победу, и многие из вас упали бы, услыхав громкий бой барабанов моих. Также вы для меня недостаточно прекрасны и недостаточно благородны. Я употребляю чистые и гладкие зеркала для учения своего, а на вашей поверхности искажается также собственный образ мой. Ваши плечи давят много тяжести, много воспоминаний, много злых карликов сидят, скорчившись в закоулках ваших.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 «Будь весел, как я», — отвечал Заратустра.